Лето выскользнуло с тележки. В сознании запечатлелась только одна страшная картина. Хви, ударившиеся о кипевшую внизу воду. Эти буруны – символ конца, погружение в мифы и сны. Последние слова её были исполнены твёрдостью и покоя. «Я пойду впереди тебя, любимый». Выскальзывая с тележки, он видел излучину реки. Вода сияла множеством серебристых бликов. Кривой клинок реки уходил в вечность и был готов принять лето в свои мучительные объятия. « «Я не могу ни плакать, ни даже кричать!» — думал он. — Слёзы невозможны для меня, а не вода. Сейчас у меня будет много воды. Я могу лишь стонать от своего горя. Я одинок, более одинок, чем когда бы то ни было. Его большое сегментированное тело согнулось в падении, но падая он успел заметить Сиону, стоявшую на краю пролома в полотне моста. «Теперь ты всё поймёшь!» – подумал он. Тело продолжало своё вращение. Лето видел, как стремительно приближается река. Вода – это как сон, населённый рыбами. Он вдруг вспомнил древний пир на берегу выложенного гранитом бассейна. Розоватое мясо, дразнящий аппетит. «Я иду к тебе, Хви, мы будем вместе на перу богов!» Исполинский всплеск погрузил его в неописуемые мучения. Вода, её злобный вихрь окружили его со всех сторон. Он ощущал скрежет несущихся мимо камней, когда пытался пробиться вверх по течению, чтобы вырваться из водопада. Тело его инстинктивно изгибалось и билось в непроизвольных судорогах. Перед его безумным взглядом возникла стена каньона, мокрая и чёрная. Куски того, что совсем недавно было его кожей, срывались с тела и серебряным дождём сыпались в воду. Песчаные форели покидали его, чтобы начать в воде свою новую жизнь. Но его муки на этом не прекратились. Лето понял, что у него ещё есть человеческое сознание и тело, которое способно чувствовать боль. Инстинкт подгонял его. Он ухватился за обломок скалы, почувствовал, как ему оторвало палец, почувствовал ещё до того, как осознал, что ухватился за камень. Это была лишь тихая нота в страшной симфонии боли. Течение реки вынесло его к опорам канала. Потом, хотя он кричал себе, что и этого достаточно, лето вынесло на отлоги песчаный берег. Он лежал там, видя, как уносится омывшая его вода, окрасившаяся в синий цвет пряности. Муки продолжали подгонять его, его тело, тело червя выползло из воды. Все песчаные форели исчезли, и теперь он болезненно чувствовал каждое прикосновение. Утраченная чувствительность восстановилась, но теперь она могла дать ему только боль. Он не мог видеть себя, но чувствовал, что его тело сохранило форму червя, ощущая, как оно извивается, стремясь покинуть губительную воду. Он смотрел вверх. В глазах его плясали языки пламени, освещавшие все фрагменты, которые он видел. Наконец он понял, где находится – Река вынесла его к повороту, после которого она навсегда покидала Сарьир. Позади была деревня Туона, прямо у подножия защитного вала. Это всё, что осталось от Хиеча Табр. Владение Стилгара, место, где хранилась вся пряность лета. Испуская синий дым, его агонизирующее тело, извиваясь и оставляя голубой след, ползло по прибрежной гальке мимо камней и валунов к влажной норе, которая была видимо остатком древнего Сиетча. Теперь это была мелкая, тесная пещера, внутренний выход который был когда-то завален камнепадом. В нос ударил запах сырости и чистый дух пряности. В мир его мучений вторглись какие-то звуки. Он повернулся в тесноте пещеры и увидел у входа болтающийся конец верёвки. По ней скользнула вниз какая-то фигура. Лето узнал Наилу. Она спрыгнула на камни и согнувшись, двинулась в пещеру, пристально вглядываясь в её темноту. Затем с верёвки спрыгнула другая фигура. Сквозь огонь, застилавший зрение, Лето увидел, что это Сиона. В грохоте падавших камней Наил и Сиона начали продвигаться к входу в пещеру. Вот они остановились и вперели свои взгляды в него. Появился и третий, Айдаха. Он был охвачен яростью и словно вихрь налетел на Наилу. «Зачем ты её убила? Ты не должна была убивать Хви!» Наила отмахнулась от него, как от назойливой мухи. Айдаха покатился по камням. Она прошла ближе к лето, потом опустилась на четвереньки и посмотрела на него. «Господин, вы живы?» Позади неё появился Айдаха. Выхватил из чехла ружьё. Наила в изумлении обернулась, но он уже поднял ружьё и нажал на спуск. Огонь вспыхнул сначала на голове Наилы, потом распространился по всему телу. Она начала распадаться на горящие фрагменты. Отлетел в сторону нож. Куски обугленной плоти и горящей одежды разлетались по камням. Но Айдаха ничего не видел. С лицом искажённым яростью он продолжал изо всех сил нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока не иссяк заряд. Огненная дуга погасла. Сиона ждала именно этого момента. Она подошла к Айдахе и отняла у него бесполезное теперь ружьё. Он повернулся к ней, и она поддержала его, чтобы он не упал. Ярость угасла вместе с огнём лазерного ружья. «За что?» – прошептал он. «Это уже сделано!» – ответила Сиона. Они обернулись и вместе посмотрели на Лето, лежавшего в темноте пещеры. Лето не мог даже представить себя, что именно они видят. Он знал, что кожа из песчаных форелей исчезла. На их месте должна была остаться поверхность, покрытая отверстиями, оставшимися на месте ресничек, которые прободали его человеческую кожу. Что же касается остального, то ему оставалось только смотреть на две стоявшие у входа в пещеру фигуры и ждать. Сион оказалась ему женщиной-демоном, имя его было известно лето и он произнёс его вслух. Звук его голоса, многократно усиленный под сводами пещеры, долетел до ушей Сионы. «Ганмия!» «Что?» – она подошла поближе. Айдаха стоял позади неё, закрыв лицо руками. «Смотри, что ты сделала с несчастным Дунканом!» – произнёс Лето. «Он найдёт себе другую любовь!» «Как она жестока!» «Таким был и он в своей ранней юности!» «Ты просто не знаешь, что значит любить!» – сказал он. «Что ты смогла дать?» Он мог лишь пошевелить руками, вернее тем, что когда-то было руками. «Боже, чего я лишился?» Она подобралась поближе к нему, потом остановилась и отпрянула. «Я реален, Сиона, посмотри на меня, я существую!» «Ты можешь прикоснуться ко мне, если осмелишься. Вытяни руку, сделай это!» Она медленно протянула вперёд руку и коснулась того места, где раньше был его передний сегмент, в котором она как в гамаке пряталась от зноя в пустыне во время испытания в Сарьире. Её рука коснулась синей массы, и сеона отдёрнула руку. «Ты прикоснулась ко мне и ощутила моё тело!» — сказал он. «Разве это не странно, если не думать ни о чём больше?» Она начала отворачивать лицо. «Нет, не отворачивайся. Посмотри на то, что ты сделала, Сиона. Как получилось, что ты можешь прикоснуться ко мне, но не можешь дотронуться до самой себя?» Она бегом бросилась от него. «Вот в чём заключается разница между нами», — сказал он. «Ты — воплощение Бога! Ты заключаешь в себе величайшее чудо Вселенной, но отказываешься коснуться его, увидеть его или поверить в него!» Лето отвлёкся, услышав внутри пещеры работы спрятанного там механизма, который записывал его мысли. В этом месте совершенно отсутствовала радиация. Это было место вне пространства, которое создали иксианцы. Здесь не было места сумятиться мыслей и душевному неустроению. Здесь отсутствовала связь со всей остальной вселенной. «Но она будет, эта связь!» Он почувствовал, что иксианское печатающее устройство заработало. Теперь оно будет записывать его мысли без команды. «Помните, что я сделал! Помните меня! Я снова буду невиновен в ваших глазах!» Пламя, пылавшее перед его глазами, на мгновение потухло. Теперь перед ним на месте Сиона стояла Айдаха. «Что там ещё? Ах да, это Сиона!» – махнула рукой, выкрикивая команды кому-то наверху стены. «Ты ещё жив?» – спросил Айдаха. Голос лета прерывался тяжёлым, свистящим дыханием. «Пусть они разойдутся, Дункан! Пусть они бегут, спрячутся, улетят на другие планеты! Пусть выберут себе другие миры!» «Будь ты проклят, о чём ты говоришь? Да я бы скорее позволил ей жить с тобой!» «Позволил? Я ничего не позволял!» «Почему ты позволил Хви умереть?» – простонал Айдаха. «Мы не знали, что она с тобой!» Он рывком подался вперёд. Голова его тряслась. «Ты получишь утешение!» – прошептал Лето. «Мои говорящие рыбы отдадут тебе первенство перед Сионой!» «Будь великодушен с ней, дунком, она больше от Рейдис, и в ней семя твоего возрождения!» Лето погрузился в океан своей памяти. Эти смутные мифы вновь овладели его сознанием. Он почувствовал, что сейчас проникнет в то время, которое самим своим существованием может изменить прошлое. Раздались какие-то звуки, и Лето, вопреки рассудку, попытался понять, что это. Кто-то карабкается по скале. Пламя снова утихло, и Лето увидел, что рядом с Айдахо стоит Сиона. Они стояли, взявшись за руки, как дети, которые хотят войти в незнакомое место. «Как он может ещё жить?» – прошептала Сиона. Лето собрал все силы, чтобы ответить ей. «Мне помогает Хви!» – сказал он. «За короткое время мы обрели бесценный опыт. Мы объединили наши силы, а не нашу слабость». «Ты бы посмотрел сейчас на себя!» – издевательским тоном произнесла Сиона. «Да, и молись, чтобы ты стала такой же!» – тихо произнес он. «Возможно, пряность продлит твое время». «Где твоя пряность?» – спросила она. «Глубоко в Сиэт-Четабр». Ответил он. «Дункан найдёт её. Ты знаешь, это место Дункан. Теперь оно называется Табур. Очертания сиеща ещё сохранились». «Зачем ты это сделал?» Прошептал Айдаха. «Это мой дар!» Ответил Лето. «Никто не отыщет потомков Сионы. Оракул не видит их». «Что?» В один голос воскликнули они. придвинувшись ближе к лето, чтобы слышать тихий голос умирающего императора. «Я даю вам новое время, в котором нет параллельных миров», — сказал он. «Все его линии расходятся. На этих кривых не будет конкурирующих точек. Я даю вам золотой путь. Это мой дар. Никогда больше не будет соперничества, которое губит вас». Перед его глазами снова запылал огонь. Муки исчезали, но он по-прежнему воспринимал звуки и запахи с невероятной остротой. Айдаха и Сиона тяжело и часто дышали. Странное кинестетическое чувство передалось от них лето. Он ощутил боль в связках и суставах, которых давно уже не было. «Смотри!» – воскликнула Сиона. «Он распадается!» – это был голос Айдаха. «Нет!» – возразила Сиона. «Это отделяется червь! Лето почувствовал, что какая-то его часть погрузилась в приятное тепло. Боль прошла. «Что это за отверстие в нём?» – спросила Сиона. «Думаю, что там были песчаные форели. Посмотри на форму». «Я здесь для того, чтобы показать, что один из моих предков заблуждался», – сказал Лето. Или думал, что сказал, что, впрочем, одно и то же, поскольку его мысли записывались. «Я родился человеком, но умираю не человеком!» «Я не могу на это смотреть!» — крикнула Сиона. Лето услышал, как она бросилась вон из пещеры. Под её ногами громко застучали камни. «Ты ещё здесь, Дункан?» «Да». «Значит, у меня ещё есть голос». «Смотри на меня!» — продолжала Лето. «В материнской утробе я был маленьким кровавым кусочком плоти размером не больше вишни. Смотри на меня», — я сказал. «Я смотрю», — слабым голосом ответил Айдаха. «Надеешься увидеть гиганта, а видишь гнома», — проговорил Лето. «После этого начинаешь понимать ответственность, которую несёшь за свои действия. Что ты будешь делать со своей новой властью, Дункан?» Воцарилось молчание. Потом раздался голос Сиона. «Не слушай его, он сошёл с ума!» «Конечно!» — миролюбиво согласился Лето. «Сумасшествие — это тоже метод, он сродни гениальности!» «Сиона, ты понимаешь, что он говорит?» Голос жалобный, настоящий голос Гхола. «Она понимает!» — ответил за Сиону Лето. Это по-человечески, испытать потрясение, которого ты не ожидал и не предвидел. С людьми всегда так. Манео понял это в конце жизни. «Мне бы хотелось, чтобы он поспешил со своей смертью», — сказала Сиона. «Я был разделённым богом, но вы собрали меня воедино», — сказал Лето. «Дункан, когда я думаю обо всех твоих Дунканах, то ты нравишься мне больше других». «Нравлюсь!» — в голосе Айдаха вновь зазвучала ярость. «В моей симпатии есть нечто магическое», — сказал Лето. «В магической вселенной возможно всё. В твоей жизни господствовала фатальность, оракула, а не моя. Теперь ты видишь этот мистический каприз и хочешь, чтобы я его рассеял? Я хочу только усилить его!» Другие внутри Лето начали самоутверждаться — Не в силах сопротивляться и наводить порядок, он перестал справляться с этим хаосом. Они начали говорить языком постоянных «если». «Если бы ты только, если бы мне…» «Как хотелось ему заткнуть им глотки!» «Только глупцы живут своим прошлым!» Лето так и не понял, крикнул он эту фразу или только подумал. Ответом была полная тишина, внутренняя и внешняя. Но некоторые нити, связывавшие воедино его старую сущность, ещё сохранились. Он попытался заговорить, и, видимо, его услышали, потому что Айдаха проговорил. «Послушай, он пытается что-то сказать!» «Не бойтесь иксианцев!» Голос лета превратился в едва слышный шёпот. «Они могут делать машины, но не могут больше делать, Рафель!» «Я знаю, я был там!» Он замолк, собирая силы, которые утекали, несмотря на то, что он старался удержать их. Им снова овладело какое-то возбуждение. Голоса начали что-то кричать, перебивая друг друга. «Прекратите эту глупость!» – крикнул он или подумал, что крикнул. Айдаха и Сиона услышали только шипение. Помолчав, Сиона сказала. «Мне кажется, что он мёртв. А говорили что он бессмертен», — сказала Айдаха. «Ты знаешь, что говорит по этому поводу устное предание?» — спросила Сиона. «Если ты жаждешь бессмертия, то должен отринуть форму. Всё, что имеет форму, смертно. За пределами формы царствует бесформенное, то есть бессмертное». «Ты говоришь как он», — обвиняющим тоном произнёс Айдаха. «Думаю, что в этом он был прав», — ответила она. «Что он говорил о твоих потомках? Они прячутся, их нельзя найти. Что это?» «Он создал новую форму мимикрии», — ответила Сиона. «Новую форму инициации?» «Он знал, что добился успеха, потому что не смог разглядеть моего будущего». «Кто ты?» — спросила Айдаха. «Я новый Атрейдис». «Атрейдис». В устах Айдаха это прозвучало как проклятие. Сиона посмотрела на жалкие останки того, кто некогда был лето от Рейдисом вторым. И кем-то ещё. Этот кто-то медленно уходил вместе со струйками синеватого дыма, отдающего запахом меланжи. Под тающим телом растекалась синяя лужа пряности. Остались ещё остатки чего-то вполне человеческого. Кости с красными прожилками и розовая кожа, которые когда-то были частью вечно детского лица великого бога-императора. «Я не похожа на него», — сказала Сиона. «Но у нас с ним одна суть. Я тоже что и он». Айдаха непроизвольно перешёл на благоговейный шёпот. «Предки, и всё это... Их множество здесь со мной, но я могу незаметно пройти мимо них». потому что они не видят меня. Старые образы исчезли, осталась только суть, чтобы осветить золотой путь. Она повернулась к нему и взяла его за руку. Рука Дункана была холодна, как лёд. Она осторожно вывела его из пещеры на свет и подвела к верёвке, которая звала назад, в мир людей. Там наверху ждали их испуганные музейные фриманы. Жалкий материал, из которого придётся кроить новую вселенную, подумала Сиона. Но им придётся служить. Айдаха надо будет нежно соблазнить, а потом появится и любовь. Когда она оглянулась на реку, то увидела, как узкое искусственное русло расширяется в пойму, раскинувшуюся среди зелени. На горизонте появилась стремительно надвигавшаяся туча. Айдаха высвободил руку, но был при этом спокоен. «Управление погодой становится всё хуже и хуже», — сказал он. Манео думал, что это происки гильдии. «Отец редко ошибался в таких вещах», — сказала она. «Тебе придётся с этим разобраться». Айдаха вдруг вспомнил, как с тела лета разбегались в воду песчаные форели, личинки нового червя. «Я слышала, что сказал червь. проговорила Сиона. «Говорящие рыбы выберут тебя, а не меня». Айдаха вновь испытал искушение Сиайнока. «Посмотрим». Он повернулся и взглянул на Сиону. «Что он имел в виду, когда сказал, что иксианцы не смогут создать Арафель?» «Ты просто не читал всех его записок», ответила она. «Я всё тебе покажу, когда мы вернёмся в Туана». «Но что значит Арафель?» Это темнота священного суждения. Это понятие из древней истории. Всё это ты найдёшь в его записках».